Придумайте для себя свою собственную миссию бега. Если вы будете бегать просто так, то вы не будете бегать никогда. Миллионы бегунов во всем мире начинают бегать ради двух причин — сбросить вес и что-то поменять в жизни. Если вес сбросить легко, то для того, чтобы что-то в жизни поменять, недостаточно бегать в парке по 20 минут. Когда я надевал старые кроссовки, черную футболку и шорты, чтобы выйти на свою первую пробежку, чтобы сбросить эти чертовы килограммы, то не имел никакого понятия, как мне бегать, сколько бегать и что из этого получится в итоге. У меня не было плана тренировок, я понятия не имел, как питаться и что с этого вообще выйдет. Смысл был одним — делать хоть что-то, хоть что-то менять в своей жизни. Я не знал, что именно, поэтому выбрал первое, что пришло в голову — бегать. Это было самое лучшее решение в моей жизни. Тогда я не осознавал, что простое и примитивное имеет свойство становиться сложным и уникальным со временем. Сейчас мне часто пишут читатели, что не могут бегать, потому что у них нет беговых кроссовок или четкого плана. Но когда я бежал свой первый марафон сотней и с тысячами таких, как и я, то знал, что все эти люди начинали так же, как и я. У них были старые, совершенно не беговые кроссовки и никакого понятия, как нужно бегать. Тем не менее, мы с легкостью преодолевали километр за километром, каждый думая о своем. Нам никто не объяснял, как нужно ставить ногу и как должно работать во время бега руки. Мы все делали неправильно, но любили свое маленькое дело, которое делало нас сильнее. Миллионы бегунов прочли все книги о беге, все статьи о беге, не сдались и сделали это ежедневной привычкой. И знаете что? Они все сбросили вес и поменяли свою жизнь. Именно по этим двум причинам и я вышел на свою первую пробежку. Ночью, когда уже все спали, совершенно отчаявшись что-то поменять в жизни. И вместе со мной шли мои лишних 20 килограммов. У нас есть воля и характер. Очень сложно сделать их сильными, если выполнять непосильные задачи. Сложно удержать волю от падения, когда тебе не стоит звонить подружке, с которой ты поругался и которая ушла от тебя. Также сложно прокачать волю, отказываясь от того, к чему ты привык. Бег же доступен даже идиоту. Я размышлял примерно так. Я чертов идиот. Мне нужно сделать две вещи. Сбросить этот лишний вес и чего-то достичь в жизни. Определенно для этого нужны какие-то навыки. У меня не было никаких абсолютно навыков. Я ничего не умел делать, кроме как жить, как холщовый мешок. Я был скушен как музыкальная школа в вашем городе. И для себя решил вот просто наобум. Пусть это будет дисциплинированность и упорство. Я буду бегать каждый день дисциплинированно и упорно. Упорно и дисциплинированно. Я качаю не ноги, не тело, а эти качества. Когда мне было тяжело бегать с лишним весом, когда мне тяжело было готовиться к первому марафону, то я просто себе напоминал, «Эй, ты становишься упорнее и дисциплинированнее». Когда я хмуро завязывал шнурки, чтобы пробежаться по ледяной корке в зимнюю непогоду, то меня грели всего два слова — дисциплина и упорство. А потом я приходил домой и не замечал, как дисциплинированнее и упорнее я начинал жить и развиваться в других сферах жизни. Это помогло мне стать успешным блогером, писателем, предпринимателем. Поэтому в вашей голове должно быть примерно то же самое сбросить вес или не набрать, и что-то поменять в жизни.